Игровая база. Следующее утро. Знала бы, сломала бы ему ноги. Но и старайся оказаться хуже, чем ты есть, через силу улыбнулся Поляков. Лучше запишись на курсы стоматологов. Зачем? непонимающе спросила Леночка. А представь себе. Вот сидит Шариков в зубоврачебном кресле, ты подходишь, берёшь в руки бормашину. Леночка представила и рассмеялась. Поляков с раздражительной поморщился. Звук резонул уши словно ножом. Кибет смешно, а он вряд ли выдержит больше трёх пломб. Смех стал громче, боль в голове ярче. Сергей мысленно выругался. Вчера-то она адреналином он мало что чувствовал, зато сейчас организм ему расплатился с ним сполна, и нечего тут удивляться. Только-только отошёл от контузии и заработал сотрясением мозга от удара палкой. Этот хозёл Шариков рубанул его с чувством, а две травмы подряд не пройдут бесследно для самого железного организма. Было у Сергея подозрение, что головная боль теперь надолго станет его верным спутником. Честно говоря, перспектива не радовала. Леночка очевидно сообразила, что чрезмерный шум мужу сейчас противопоказан и прекратила нагонять децибелы. Сергей вздохнул и вытянулся на кровати. Доктор прописал больше лежать, меньше двигаться, плюс таблетки и уколы. А от хореста кальция с глюкозой ощущение словно обделался. В общем, настроение было не на ноле даже. А упал зло в отрицательную зону. А всё из-за этих уродов. Ладно, я подумаю над твоим предложением. Можешь и без диплома, и без сбор машины, подойдёт любая дрель, и даже без зуба в врачебного кресла, а без движишевого снова и делу конец. Легко. Дверь открылась с громким скрипом. Вот так всегда. Танками через полмира управляем, ракеты в космос запускаем, а нормально петлю смазать уже за гранью добра и зла. Жалят комментариев пришлось воздержаться, ибо за дверью оказался доктор в сопровождении Пашки. Сурок выглядел немного помятым. Всё правильно. Он-то, в отличие от Сергея, не имел богатого опыта общения с людьми путём отстрела и им ненужных частей организма. Как уже рассказала Леночка, парень весь вечер страдал муками совести и в конце концов закономерно нажрался, да так, что свинья позавидует. Так что ныне у него похмелье, то ли ещё продолжающееся То ли 5 минут как снятая. Неудивительно, что вид мятый. Выпей сам полеков столько, неизвестно ещё, каким бы он был. Но как тут наш больной? Доктор выглядел весело и бодро. Хотя, честно говоря, мог бы и воздержаться от вопросов. Хотя бы потому, что вышел отсюда буквально полчаса назад, аккурат перед приходом Леночки. Или он так на публику играет? Сергей пожал плечами и осторожно ответил: "Вполне прилично. Врёшь. Безоперационно прокомментировал доктор: "У тебя голова должна трещать, как орех под катком. Дай-ка руку". Укол он сделал аккуратно и практически безболезненно, приказал придержать ватку и не ёрзать, а сам отошёл к стоящему у стены шкафу и принялся там рыться, бурча что-то себе под нос. Сергей некоторое время наблюдал за ним, а потом с удивлением отметил, что голова больше не болит. Впрочем, что за чудо-укол, он спросить не успел. Опять влез неугомонный сурок поинтересовавшись, что там с Шариковым и его напарником. Доктор пожал плечами и безразличным тоном сообщил, что оба допрошены, подлечены и утром отправлены. Куда? А ему о том не докладывают, но явно не в Крымский санаторий. Но вообще, для допроса хватило бы и одного Шарикова. Второго можно было сразу валить, риска меньше. С урок явстно позеленел. Всё же просто стрелять в человека, зная, что не убьёшь, хорошо их все же учили. И бить насмерть две большой разница. Доктор посмотрел на него и цинично посоветовал: надо было просто всё обойму в живот садить и откачать, вряд ли успеют, и не убил вроде грех на душу не взял. Сурок позеленел окончательно. Хорошо ещё развитие их милые почки домашние междусобойщих не получил. Вновь скрипнула дверь, и на пороге появился генерал Кузнецов в небрежно наброшенном на плечи халате. О, я смотрю, наши герои все в сборе. С чуть наигранной весёлостью прокомментировал он очевидный факт. Как себя чувствуем? Вопрос адресовался вроде бы Сергею, но ответил доктор. Сейчас в норме, и ещё часа 3 будет в порядке, не меньше. Очень хорошо. Доктор, оставьте нас, пожалуйста. Тот лишь плечами пожал, ностроив из себя скорблённое достоинство, не пытался. Вышел аккуратно, но всё равно со скрипом притворил за собой дверь. Гущинцов сел, точнее, плюхнулся на стул, шумно выдохнул. Уф. Извините, молодые люди, забегался. Ну, последнее он мог бы и не говорить. И так заметные тёмные круги под глазами. Хорошие такие круги на полулица. Однако сами глаза, хоть и усталые, смотрели бодро. Именно таким своего тренера игроки помнили ещё в те времена, когда понятия не имели, чем они тут реально занимаются. Извиняем, пробурчала Леночка. Ну, и сейчас многое сходит с рук. Вот и Кузнецов не обиделся, кивнул только. Задали вы нам задачку, не мы, а они. Тоже верно. Гляньте вот, это выжимка из протоколов. На стол легла не толстая пачка бумаг. Понимаете, что это значит? Сергей быстро просмотрел бумаги, хмыкнул. Во-первых, у нас завелись шпионы, а во-вторых, самое главное из них пока ходит среди нас. Молодец. Я в твоих мозгах никогда не сомневался. Разговор продолжался ещё с полчаса. И за это время генерал буквально заинструктировал всю троицу о том, как себя вести, насколько осторожничать, что делать в случае того или иного действия противника. Заодно сообщил о предположениях аналитиков о возможных телодвижениях вражеского резидента. В общем, если бы не чудо-зелье доктора, у Сергея голова пошла бы кругом и лопнула бы изо всякого удара по затылку. И когда генерал ушёл, чувствовали себя все трое как выжатые лимоны. Ну, что будем делать? Поинтересовался Сорок. Снять штаны и бегать, отшутился Поляков. Шутка получилась так себе, никто не улыбнулся. Осторожнее чуть будем, хмуро ответила Леночка. Серёж, пока не придёшь в себя, будешь здесь. Слава богу, это самое защищённое место на базе. Молчи, женщина. Твой день 8 марта. Чего? Яволь, мон дженераль, шутливо отказрял Поляков и вытянулся во фронт, отчего одеяло сползло, и едва не упало на пол. Леночка, едва успела его подхватить. Лежи уж, герой. Да я и так лежу, вроде, поморщился Сергей. Вы лучше сами поосторожнее будьте. Сама сказала, здесь самое защищённое место базы. А вот в жилом блоке с этим похуже будет. Не переживай. Если кто сунется, я ему шею сверну. Ты сам знаешь как. Знаю, знаю. Дарт Вейдер ты доморощенный. Только от ударов в спину твои таланты не спасут. Лен, пожалуйста, будь осторожнее. Самосторожней быть. Тебе не говорили, что не стоит перебарщивать с заботой и вниманием. Ничего, привыкнешь. Знал бы, что в магазинах будет столько сортов пельменей, может и не женился бы никогда. И ловко уклонился от шутливого подзатыльника. Вскоре после того, как гости ушли, Сергей почувствовал, что чудо-лекарство заканчивает действовать. Как? Довольно просто. Боль начала возвращаться. Увы, по собственному недавнему опыту, Сергей знал, что с ней придётся мириться в ближайшие несколько дней. Лекарства её приглушают, но вряд ли снимет полностью. Может, постоянной её и не будет, но вот приступы может спровоцировать что угодно: внезапный резкий шум, смена погоды, даже насморк. Тряхнул лишний раз головой, и заработал мигрень на вечер. Это пройдёт, конечно, но пока что с болью приходилось мириться. Но как ни странно, у боли оказалось интересное побочное действие. Сейчас Поляков не слышал даже, а словно бы всей кожей ощущал малейший звук. Ох, как бы пригодилось ему это во время китайского вояжа. Вы, цена, которую приходилось за это платить, была великовата. Помимо головной боли и категорический запрет пить и курить. Оно, конечно, неплохо для здоровья, хотя Сергей и без того не курил, да и спиртным не злоупотреблял. Но вот посидеть с бутылочкой пива да в хорошей компании ему не сулило, похоже, ещё лет 10. Молодой человек, а ты возкачаешь внутричерепное давление? Вы же не хотите заполучить Альцгеймер, деменсию и инсульт. Так что можно гордиться здоровым образом жизни. Угу. Человек гордится тем, что не пьёт и не курит, когда ему больше, и гордится то не чем. А Сергей, хотя и не впадал в грех неуёмной гордыни, тем не менее оценивал себя довольно объективно, и по всему выходило, что сделать он успел немало, так что здоровый образ жизни исключительно как повод для гордости. это явно лишнее. А ещё вернулась вялость. Не такая, как после контузии, но всё равно ощущение неисприятных. Хвала богам, на зрение, а также способностях травма вроде бы не отразилась. Хотя, конечно, будущее покажет, некоторые проблемы имеют отложенную по времени форму. В общем, приятного мало. Хорошо ещё таблетки от головной боли ему оставили. Правда, сказали, чтоб не злоупотреблял. Нуда для врачей злоупотреблением может показаться что угодно, так что им не угодишь, а раз всем не угодишь, стоит этим заняться для самого важного в мире человека самого себя. Эти мысли лениво перетекали из угла в угол черепной коробки. Наверное, если бы Сергей пролежал так ещё минут 10, он бы всё же уснул без всяких таблеток. Вот только случилось чуть иначе. И всё из-за обострившегося слуха. Шаги в коридоре, он услышал чётко и ясно. Так, словно идущий специально бухал с здоровенными кирзовыми сапогами. Вот только столь же отчетливо ощущалось, что он не просто идёт, он крадётся, и это настораживало. Да, с одной стороны, всё логично. Идущий по коридору старается не шуметь, чтоб не потревожить спящего пациента, единственного, кого сейчас лежащего в стационаре. Всё так, но в свете разговора с генералом это выглядело несколько пугающе. Нет, скорее просто настораживающе. И потом умозгло ещё думала о том, стоит ли что-то делать. А руки уже сами извлекли из лежащей на прикроватной тумбе кобуры пистолет. Миг, и Сергей стоит рядом с кроватью. В голову стрельнуло болью, но на ногах он держался крепко, и на том спасибо. Шаг вперёд. Когда приезжаешь в палату на носилках и встаёшь в первый раз, то не знаешь всех нюансов, например, что и где стоит. В условиях погашенного света проблема усугубляется. Что уж там попало ему под ноги и загремело, Поляков уточнять не стал. Вместо этого сделал два быстрых шага вперёд, распахнул дверь. Коридор был девственно пуст.